Сения. То, что я увидела утром в кухне, окончательно повергло меня в шок. И все предохранители слетели. Я была такой злой, что не поленилась и поднялась в комнаты гостей. Подъем у девушек был ранним и мучительным, потому что в комнате так воняло перегаром, что не трудно было догадаться, как они себя чувствовали. Ангелина даже попыталась на меня наехать, но черный кот, сидевший на руках, Быстро спрыгнул на кровать к девушке и безошибочно нашел под одеялом ногу. Чувствую, зубки у него длинные и острые. Ангелина свалилась с кровати, а я забрала все телефоны, которые были в моей доступности. План сработал на ура. За своими вещами красавицы спустились быстро и, естественно, начали с обвинений. Фух, нашли кому на уши приседать. Мне? Голодной и злой няне? Зря, очень зря. Страшнее злой и невыспавшейся девушки может быть только голодная и невыспавшейся, какой сейчас и была я. Вообще, нужно сказать имениннику, что рано он отпустил свой обслуживающий персонал. Сегодня он был нужен как никогда. Я просто диву давалась, как четыре девушки смогли натворить такое, как? Ладно, бардак они устроили, будучи глубоко пьяными и навеселе, но столько съесть, они всю неделю голодали или как? Повесив балласт в виде четырех отдыхающих на Богдана, я наконец-то села завтракать. Сделала два глотка горячего чая и поняла – жизнь прекрасна. Подтянула один из начатых салатов. Повернула его нетронутой стороной и приступила к еде. Кстати, про замечательного и отважного кота не забыла. В миску насыпала двойную порцию корма, чем заслужила одобряющий кивок. Умная животинка, намного умнее некоторых. Ксюшенька вплыл в комнату Андрей и залез ложкой в мой салат. Вот вчера он отдыхал со всеми, и неужели не наелся? Видимо, у меня был такой убийственный взгляд, что мужчина подавился и закашлялся. «Не трогай мою еду!» по слогам процедила сквозь зубы. Тряпка и ведро под раковиной. Мужчина схватил нужные вещи и исчез глаз долой. «Вот так намного лучше!» Когда никого не вижу, слышу только недовольные перешептывания из гостиной. После того, как наелась, убрала всю грязную посуду в посудомойку. То, что не поместилось, перемыла руками. Подготовила себе простор для творчества и приступила к приготовлению хоть чего-то. Через два часа курьеры привезли горячие блюда и салаты, чем облегчили мне жизнь. И кто меня дергал за язык вчера? Помогла, называется, на свою голову. Покупали они себе еду на праздник, и пусть бы покупали дальше. Но нет, я же добрая душа, помочь решила. Ко мне еще несколько раз на свой страх и риск пытался подойти Андрей. Но каждый раз получал отворот-поворот. Не до него сейчас. Да, молодцы, что убрались. Да, очень за вас рада. Дальше-то что? Меня вот никто не похвалил. А я должна? Вообще, до прихода гостей все ходили очень тихо. Никто меня трогать не решался. Только когда стали приезжать первые гости, ко мне заглянул Богдан. «Ксюш, присоединяйся к нам, хватит тут сидеть!» И я присоединилась, правда сначала сходила в комнату, переоделась темно-синее платье чуть выше колен, убрала волосы в высокий хвост и даже накрасилась. На ноги натянула балетки, и пусть все были на высоких шпильках, еще мне не хватало навернуться где-нибудь на каблуках. Уже перед выходом из комнаты посмотрела на письменный стол подобрала раскраску и мелки, сложила все в небольшой пакетик и спустилась вниз. Народ прибывал. Гости между собой переговаривались и бросали на меня заинтересованные взгляды. Я же нашла глазами именинника и направилась к нему. «С днем рождения!» гордо вручила свой подарок и поспешила сбежать, но куда там Богдан поймал за руку. «Ксюш, спасибо большое!» взглянул внутрь и широко улыбнулся. За столом сидишь со мной. Не вопрос, а утверждения Вот еще. Где хочу, там и сяду. Ага, чтобы чувствовать себя неуютно рядом с незнакомыми людьми? Ладно, аргумент. За стол уселись буквально через пару минут. Справа от меня разместился Богдан, слева Андрей. Оба пытались накормить, постоянно подливали вина в фужер, ненароком касались и вели себя как-то странно. Старалась делать вид, что мне на них фиолетово, но такое внимание раздражало. Богдан оказался более внимательным и свой пыл усмирил, чего не скажешь об Андрее. Напор возрос, мужчина даже попытался меня приобнять. «Руку сломаю», — сказала так, чтобы никто больше не услышал. «Да хватит ломаться!» — Белозубый улыбнулся, но руку убрал. «Сидеть дальше, в такой тесной и не совсем дружной...» С моей стороны дружбы никакой. Компания не могла, ушла в кухню. Уж лучше здесь, у открытого окна и свежего воздуха, чем там. Вообще гости собрались странные, на мой взгляд. Про четырех красавиц я молчу, с ними все понятно, это не лечится. Но сегодня приехали товарищи не лучше. Кто-то парами, кто-то дружным мужским коллективом, но держались кучками. Вот с кем приехали, с теми сидели и разговаривали, а остальных людей словно не существовало. Да и когда заходила общая тема для разговора, то начинали друг друга перебивать, что-то доказывать. Не коллектив друзей, а какое-то сборище, честное слово. Из окна повеяло холодом. Судя по всему, скоро будет дождь. Прекрасная погода для того, чтобы поспать. Но разве в таком шуме можно уснуть? Вон опять музыка гремит. Ксюша! Мое одиночество нарушила Ангелина. Ну надо же, запомнила имя. Богдан попросил помочь убрать с веранды на улице. Кажется, скоро начнется дождь. Угу. Но раз попросил, то почему бы не помочь? Тем более девушка вот тоже пришла в кухню с пустыми тарелками, а подмышка держит две пустые бутылки из-под вина. Пойду и я помогу. Осторожно пробралась через толпу танцующих гостей, с трудом не задев стол и стулья. Свет был выключен, и пространство освещалось только подсветкой на стенах. Стоило выйти на улицу, как подул ветер. Свежий, чистый, не такой, как в городе. Веранду освещала пара фонарей, и в их свете смогла разглядеть девственно чистые столы и составленные стулья. Здесь никто не ел, не мусорил и даже не курил. Гости, на мое удивление, оказались некурящими Это, пожалуй, единственный плюс. За спиной хлопнула дверь, и я резко обернулась. Там, за стеклом, мне рукой помахала Ангелина и задернула портьеру. Я стала дергать дверь, стучать в нее, но из-за громкой музыки никто не слышал несчастную няню, которую обманом выгнали на улицу и не впускали в дом. Вторая дверь тоже оказалась закрытой. Я не поленилась, пошла к центральному входу и... Девушка постаралась и здесь. Все имеющиеся двери были наглухо заперты. Даже окно в кухню, через которое планировала залезть, чудесным образом захлопнулось. «Вот гадина, вот змея!» «Берегись, только попадешься мне!» Гараж и дом охранника были запертыми. Пришлось идти в сторону амбара, и, о чудо, меня в относительном тепле ждал поломанный гамак. И как, по иронии судьбы, за спиной начался дождь. «Вовремя я успела себе пристанище найти. Хоть здесь повезло!» Забравшись на качели, потянула под себя ноги. «Неплохо бы чем-нибудь укрыться, но в кромешной тьме смотреть ничего не удавалось». Даже пошарив руками по стенам в поиске выключателя, разочаровалась в своей удаче, ничего не нашла и вернулась греть себе место. С улицы показалась тень, которая увеличивалась в размерах при приближении. «Тебя тоже выгнали?» Кот запрыгнул мне на руки и стал мурчать. «Ничего, мы как только вернемся таких пиздю, такой скандал устроим, мама не гори будет». Кот зевнул, свернулся на коленях клубком и засопел. И я пыталась согреться, но выходила отвратительно. Совсем скоро начала шмыгать носом и чихать. «Добро пожаловать в ряды болеющих летом людей!»